Глава тридцать четвёртая. «До свидания, Далер», — попрощалась с мужчиной, остановившись у ворот поместья Коуэллов и нетерпеливо поглядывая в сторону двери, ощущая себя словно выжатый лимон. Хотелось скорее оказаться как можно дальше от этого цепкого взгляда, кривой улыбки и удивительно нежных рук, когда он якобы нечаянно меня касался. «До свидания, Катарина. Завтра в то же время?» Улыбнулся дознаватель, возвращая корзинку с продуктами. Выглядело это настолько странно, что я невольно улыбнулась в ответ. "Да, в 2 часа дня", промолвила я, едва заметно кивнув и быстро скрылась за дверью, на мгновение прижавшись к ней спиной, чтобы перевести дыхание. Прислушалась к тихим шагам уходящего мужчины и только спустя пару минут направилась к дому. не замечая ничего вокруг, перепрыгивая через выбоины, ветви роз, упавших на дорожку, спешила к своей семье. «Ну, как всё прошло?» Встретили меня девчонки, тотчас бросившись в мою сторону, стоило мне только появиться в холле. «Ты что ли молоко купила?» удивлённо воскликнула Наташка, забирая у меня корзинку. «Ага, заговорились и вышли к рынку, ну, я и вспомнила, что молоко у нас закончилось». Хихикнула, чувствуя себя очень непривычно и немного смущённо, будто мама моя сейчас меня расспрашивает, как я сходила на первое свидание. «Рассказывай, чего он хотел», — нетерпеливо потребовала подруга, выгружая продукты на стол. «О, и мёд купила!» «Он знает о поместье, о часах и о Фентоне», — в полголоса проговорила, вспоминая нашу беседу. «Подозрительно, конечно». но его как будто не интересует это место. Он расспрашивал обо мне. «Далер». «Уже да, Лер!» Лукаво улыбнулась девушка, озорно мне подмигнув. «Прекрати. Нам с ним придётся немало провести времени вместе». И он предложил перейти на менее официальный тон общения. Отмахнулась, устала присаживаясь на табурет. Ноги после такой продолжительной прогулки с непривычки гудели. «Откуда он знает о поместье? спросила дочь, уже успев открыть баночку и засунуть ложку в сладкий, тягучий и ароматный мёд. Фентон упустил одну немаловажную деталь, рассказывая нам о Макаоулах. Проговорила беглым взглядом осмотрев кухню, но призрак не появился и продолжила. Как минимум трое из них добрались до столицы, предлагая сотрудничество королям. И как сотрудничество прошло успешно, проговорила Наташа подав мне кружку с чаем. А их дом не пропустил. Вылезтаки вредный старикан из стены, сердито буркнув: "Нечего им здесь делать". Хм, а скажи мне, дедушка, произнесла она, не отводя взгляд от вдруг побледневшего призрака. Они могут по этому месту с пушки шандарахнуть или там бомбу какую сбросить, стереть с лица земли это место. Пытались с пушки, проворчал дед. Не вышло. Стену разрушили, а пройти не смогли. А вот бомба нет ещё такого здесь, и не скоро будет. Ясно. Хотя ты можешь и не знать, что у них есть. Давненько в запрети сидишь. Протянула, задумчиво постучав пальцами по столу. А, этот тогда что хотел? Раз всё знает это поместье. С недоумением пробормотала Наташка, поставив кружку перед Алинкой. и, прихватив ещё одну, присела рядом держать совет. Просил, хотя скорее потребовал, рассказать всё о нашем времени. «Он точно хочет выведать об оружии!» — выпалил ребёнок, сердито нахмурив брови. «А ты знаешь, как оно сделано?» — усмехнулась, взглянув на Алинку, и перевела свой взгляд на Наташу. Та тоже отрицательно качнула головой и продолжила. «И я не знаю». Тогда, может, и нам предложить сотрудничество его величеству и не связываться с донователем. Ну, во-первых, если верить мистеру Фентану, ехидным голосом произнесла, покосившись на насупленного деда, то это сотрудничество не состоялось. Мало того, местные царки в поместье прорывались с боем. А во-вторых, что мы можем им предложить? Знания. Ты кто по профессии? Бухгалтер? А я руководитель отдела по управлению персоналом. Тогда не понимаю, пробормотала девушка. Он просто тебя слушал. Ага, задумчиво протянула с трудом сдерживая улыбку, но не вытерпев и минуты, звонко рассмеялась. А роддоме больше 2 часов я рассказывала ему о роддоме. Зачем? Удивлённо воскликнули девчонки, вытаращив на меня глаза. Дед же помалкивал, но не исчезал. Внимательно слушал, время от времени тихо вздыхая. Но Далер попросил рассказать о себе и с самого начала. Хмыкнула, сделала глоток ароматного напитка и, чувствуя, что ещё пара таких дней, и голос у меня точно осипнет, и проговорила. Я не стала его разочаровывать. Пусть слушает, мне не жалко. Но, знаете, уж очень он дотошный. Столько уточняющих вопросов было. Не пойму, зачем это дознавателю. Но я решила, что мой рассказ о жизни обычной, среднестатистической женщины вреда этому миру не принесёт. А уж если польза выйдет, то буду только рада. А когда ты ему всё расскажешь? Он от нас отстанет? спросила дочь, рассеянно помешивая ложкой чай. Надеюсь, ответила и чуть помедлив проговорила. Сначала я хотела потребовать особенно после его угроз, гарантии для нас. Но что он сделает? Пообещает не трогать? Или бумагу подпишет, что впредь к поместью Коуэллов никто из власти мущих не подойдёт и вообще на прибывших даже не взглянет? Ага, как даст, так и заберёт. Что мы не знаем, как это делается?» Тут же фыркнула Наташка, добавив. «Мы здесь чужие, и бежать жаловаться на самоуправство некому». Да, я тоже так подумала. Поэтому пока единственное верное решение это сотрудничество. Ну, расскажу я ему об автомобилях, интернете, телефонах и прочих благах цивилизации. Но как всё это создано, я не знаю. Так, в общих чертах. Слушайте, а если он таким образом хочет втереться к тебе в доверие и попасть на территорию поместья, а там, с помощью часов перейти в наше время и взять всю информацию об оружии, Вас кликнула Наташа, и дед тут же взвился под потолок, сердито выкрикнув: "Никто сюда не попадёт. Нет таких способов. Только те, в кому течёт кровь Коулов, могут пройти сквозь защиту". "Фентан", обречённо простонала я и быстро переглянувшись с Алиной и Наташей, медленно растягивая каждое слово, проговорила. А в это время кровь случайно не научились переливать? Как это? опепела просепел старик, пулей метнулся ко мне, зависнув буквально в 5 см от моего лица и требовательно спросил. У вас так делают? Зачем? Когда человек пострадал и потерял много крови, ему переливают донорскую, подходящую по группе, проговорила, задумчиво взглянув в серую в рыжую крапинку глаза старика. Не знаю, Катерина, обеспокоенно выдохнул дед. плавно опускаясь на стол. «Что же делать?» «Осторожно об этом выяснить у Даллера», устала, промолвила и, ободряюще улыбнувшись, добавила. «У нас с дознавателем договорённость. Я ему рассказываю о себе и о нашем времени. Он рассказывает о своём. Попробую аккуратно разузнать местный уровень медицины». «Может, у Парсонов или мисс Хоуп, а то вдруг этот догадается», — предложила Наташа. обеспокоенно посмотрев на призрака, который, казалось, ещё сильнее сгорбился и даже стал меньше размером. У Хоп лучше не спрашивать. Может, пусть не специально, но проговорится с своим покупательницам. У Парсанов, конечно, спросим, но Терси город маленький и далёк от столицы, боюсь, они могут не знать. Ну да, согласилась девушка. Вдруг вскинувшись, широко улыбнулась и проговорила: А этот Чарльз «Он же служит дознавателю, а может и мне у него аккуратно выведать? Конечно, так, чтобы не догадался». «Хм», — издала истеричный смешок, окинув беглым взглядом воинственно настроившихся девчонок, и произнесла. «Дознаватель и его помощник уверены, что это они у нас информацию выспрашивают, а мы тем временем будем выяснять у них? Выходит так». усмехнулась Наташа, покосившись на хмурого деда, и уверенно заявила: Не переживайте, мистер Фентон. Мы что-нибудь придумаем.